Глава двенадцатая. Лапать болтал без умолку, стараясь быть полезным, так что успел вывалить на Тропова уйму информации, как нужной, так и сомнительной. Однако, что касалось Ромула и Бормана, приходилось вытаскивать клещами. И все же десяток спаранов быстро уладил это дело, и Пал сумел выстроить линию поведения. Ромул оказался не слишком опрятным стариком. и потому легко и узнаваемым, несмотря на то, что часто менял одежду на совершенно новую. В Улье люди не старели и, даже попав сюда пожилыми, откатывались назад. Но постоянное возлияние сильной наркоты оставили на знахаре свой след. Нездоровая желтушная кожа и такие же белки глаз. Волосы, скорее всего, седые, но выглядят соломенными из-за того же спека. Естественно, растрепанный вид забывшего обо всем алкоголика и столь же недовольный трезвый взгляд с одной мыслью о дозе. Именно им он мазнул по черной броне пала и мерзко, даже брезгливо скривился, заметив ошейник. Явно в курсе, что это такое и что это значит. При виде старика лапать и айп с завидной скоростью скрылись в личном закутке. При этом док не возражал и не жаловался на тесноту коморки. Похоже, клятва Гиппократа не давала ему оставить мальчишку на съедение злобному знахарю. «И ради этого меня сюда вызвали?» Ромул брезгливо рассматривал тело хитреца. «Не совсем», — равнодушно ответил Тропов. «Мне бы товарища подлатать, да самому на дар провериться». При этом Пал достал из под сумки парочку нитей янтаря и стал перебирать между пальцами. Старик, безусловно, в местном социуме не последний бугор, да и дар у него один из самых полезных, потому он может позволить себе многое, очень многое, если оно, конечно, есть в наличии. Спек же имел свойство быстро заканчиваться, а еще от ингредиентов зависело качество и последствия. Создавали его из концентрата споранов с добавлением янтаря или же в дешевом варианте черной паутины из спорового мешка зараженных. Если последний можно достать на каждом шагу, то янтарь из элиты попадался нечасто. И в свободной продаже встречался редко. Он просто не покрывал нужды всех желающих. И не только торчков. Каждый уважающий себя рейдер обязан иметь дозу лайт спека. В аптечке для крайних случаев. За такой в приличных стабах не гоняли. Вот и сейчас взгляд старика уперся в желтую нить. Жадный с вожделением. Такому важному человеку очень не нравится гаситься дешевой сивухой. Если по статусу и машне он может заливаться коньяком с хорошей выдержкой. А по информации того же Лаптя, Ромул очень крутой знахарь. как бы даже не легендарный или великий. Только у таких вроде с головой проблемки возникают, уходят они в аскеты подальше от людей, или же начинают принимать спек лошадиными дозами. Однако Ромул не стал унижаться или лебезить, как, впрочем, и угрожать. Хоть Тропов и цепной пес, но все же внешник, тронь его беспричинное и командование может счесть, что кое-кто зарвался. Если рейдерам проблемно разобраться с укрепленным стабом, то раскатать этот вертеп в ноль гаубичной артиллерии для нового Сталинграда не проблема. Это уже вопрос репутации. Потому Ромул молча поманил пальцем нити, и палых также молча передал старику. «Эй, дебилы, сюда идите!» Неожиданно громко рявкнул Ромул. В комнатушке что-то загремело, рухнуло, после чего в дверь робко протиснулись три тела. Лепила лапать и та толстушка, что грела постель хозяина больнички. Все, понурив головы, не рисковали поднять глаза. Ай, быстро и чисто, добавь свой коктейль!» Коротко приказал старик и бросил на стол с ретортами бусы. Док медлить не стал, тут же ринулся к столу, семафоре Лаптю и своей подружке. Дальше они быстро стали что-то мешать, подогревать на горелке и прочее в таком роде. Как заметил Пал, Лапоть нехотя отдал несколько спаранов, что недавно перекочевали к нему из-под Тропова. Старика боялись, как огня. Тот же в это время подступил к хитрецу и стал водить над телом руками. Пару раз коснулся лба и ран. Все заняло минут десять и никакими спецэффектами не сопровождалось. Даже выглядела убого, словно шарлатан или так любимая в народе бабка шептала. В общем, Пал старался держать себя в руках, но недовольство в мыслях проскользнуло. Он хоть и паладин, но тот еще атеист. Когда же знахарь закончил, его уже ждал шприц с чистой интарной жидкостью. Старик закатал рукав новенького, еще не обмявшегося кителя и подставил сухую руку. Что странно, никаких ушибников от уколов не заметно, но улей лечит многое, а уж знахарь может и не такое. После укола, когда Док с тем же жадным взглядом на при котором сливают ведро кокса в унитаз, закончил, лицо Ромула расслабилось. Старик даже как-то по-доброму улыбнулся, а у всех в комнате отлегло от сердца. Более того, они также заулыбались. Минут 5 старик сидел молча, но его поза, мимика и прочее не соответствовали обстановке. Он похож на тех консерваторов, что ходят в старые концертные залы послушать классические произведения в живом исполнении. Эйфория, легкость и ностальгия. Вот что читалось на его лице. Правда, длилось это недолго. Пал не понимал происходящего, но уже спустя пару минут Лапать рванул к выходу. Очень бодро рванул, забыв о потерянных спаранах и прочем. Следом устремился Лепила. Видимо, тоже в один миг разлюбил подружку. Но и та не стала дожидаться. Секунду помедлив, скрылась за дверью. Пал про себя отметил, что не такая уж она и страшная. Немного лишнего веса это есть. Такую к шесту не поставишь. Но если накрасить и приодеть... не отличишь от крепкого середнячка. Некоторым даже нравятся такие объемы. А уж как бежала, мелькая голым задом, так любо-дорого смотреть. И все же напрягло, что так боялись этого старичка. По виду его соплю перешибешь, но, судя по реакции, в какой-то мере опытных аборигенов, это то еще чудовище. «Так ты мне поможешь?» Через пару минут наблюдения за Ромулом, Пал решил взять инициативу в свои руки. «Мне бы дар посмотреть и сказать, на что я гожусь». «Ты?» – старик несколько отстраненно хмыкнул. Сейчас он похож на взрослого, которого отвлекает от танчиков пасынок шестилетка. Отвечать мешает нечто, что на непонятном мониторе. Но и игнорировать вопрос не позволяет статус. «Ты свежак, потенциал еще не дорос». Наконец-то ответил старик. Забористые у него мульты пошли. Лицо расслабилось, а такие же новенькие камуфляжные брюки в районе паха натянулись. Там встало старое и позабытое хозяйство. Хотя пал его точно не привлекал. Да и пассию дока старик проигнорировал. Вот ведь плющит урода, седина в бороду без в ребро. Что за потенциал? Натурально не понял Тропов. «Дебил ты, цепной пес!» — с доброй улыбкой произнес старик. «Тупой еще! Свежий!» Последнее он протянул с дебильным хихиканьем. Явно не в себе чудик. И все же он тут местный бугор, а это много значит. Потому Пал нарваться не стал. «Так поясни, я тут недолго барахтаюсь, много чего не знаю». «Заметно!» Скорчил серьезную физиономию старик, но тут же не совладал с собой и расплылся в глупой улыбке. — Улей таких любит, наивных, идиотов. — А точнее, а нет у тебя дара, дура дара шлеп. Хихикнул старик, но тут же подобрался, и его глаза блеснули умом и еще чем-то нехорошим. — Сука, хороший спек. Матерого элитника вытрахнули. «Да уж, не последнего», — подтвердил Пал, невольно отшатнувшись. «Да замри ты!» — брезгливо сплюнул Ромул. «Я не тупой у курок, контролирую себя. Просто давно не попадалось такой шняги». Губы старика снова расплылись в глупой улыбке. «Так что ты хотел, шарик?» «Дар у меня какой!» Проигнорировав обидное прозвище, спросил Пал. «Хороший!» — Ромул глупо поджал губы и кивнул, сдерживая смех. «Наверное. Ты же хороший? Вот Дед Мороз тебе и дар подарит. Хороший!» Со своей шутки старик заржал, как будто этого и ждал. Но тут же снова стал серьезным и даже злым. Тряхнул головой. «Прикончить бы тебя, солдатик!» напряженным голосом предложил он. «Так давай», — равнодушно предложил Пал, «ты же можешь». Не то чтобы ему хотелось так бесславно сдохнуть, но он не зря стал ротным бессмертных. Их девиз тоже не просто слова. Кто-то собрался жить вечно. Солдат — странная профессия, и его основная задача — не убивать, а умирать. Странно звучит, но так и есть. Убивают наемники. Пал встречался с такими. Их даже людьми назвать сложно. Вечно под наркотой или похожими веществами. И они серьезно могут рассуждать, что на поле боя им интересно. Интересно смотреть на оторванные конечности и кишки. Это как бы забавно. Еще есть так тщательно скрываемые от Женевской конвенции методы экспресс-допросов. Ну там отрезать что-то у человека. или под ногти загнать пару щепок. Это только кажется простым занятием. На самом деле, моральных уродов, способных на это, в мире не так уж много. Примерно пятеро из тысячи. А значит, найти их трудно. Но все же приходится искать, а потом терпеть полезные ублюдки. Иногда. Так вот, задача настоящего солдата – умирать. Да, звучит еще тупее бреда этого старого Нарика. Но так и есть. Не хотеть умереть, а именно умереть за что-то. Например, спасая чужую и, возможно, совершенно никчемную жизнь. Прикрыть собой нон-комбатов. Никто из них не жаждал по-быстрому свалить из этого мира в иной. Просто каждый знал или думал, что знает, на что идет. На смерть ради жизни. И сейчас Палу все осточертело. Представив себя лет через пятьдесят в этом мире, он увидел Ромула, разбитую развалину, торчащую от спека с окосевшими глазами. Его это покоробило настолько, что он даже вздрогнул. Бессмертие, умноженное на тупое существование, это худшее из тюрем, это ад. И старик, кажется, прочитал его мысли, а может за все свои годы научился физиогномике? но он словно отодвинул угар от спека с коктейлем других препаратов и стал предельно серьезен. «Белый», – прищурившись, произнес он. «Очень белый». «Чего?» – натурально опешил Пал от таких изменений и интонаций. «Ты белый, даже не зеленый». Ромул стал даже доброжелательным и, видя непонимание в глазах Пала, продолжил. Стикс полон суеверий и верований. Кто-то считает его разумным и чуть ли не богом, кто-то с сбрендивший машиной, но это не важно. Главное, что он действительно может вмешиваться в судьбы попавших в него людей и даже красит его карму. Красную дает самым отмороженным ублюдкам, зеленую тем, кто не потерял свою человечность. «Видеть это могут лишь редкие знахари, но ты странный, новичок и аура у тебя белая, понимаешь?» «Нет, такие тут не живут, не выживают». «Почти», — прищурился Ромул с некоторой тоской в голосе. «Сам мир не дает, ты же все еще белый, хоть и руки полокать в крови, это странно». «Все равно не понимаю». «А тебе и не нужно», – противореча себе отмахнулся старик. «Так что ты хотел узнать? Отвечу на все вопросы». «Какой у меня дар?» – в ответ Ромул засмеялся. «Ты же понятия не имеешь, о чем спрашиваешь, так ведь?» «Можно и так сказать». «Улей – не волшебная страна. Все, что тут происходит, это физика, пусть и очень странная». Даже мутанты не мертвецы, а лишь измененные люди. Все это мало понятно, но объяснимо. Даже дары. Колонии паразитов, что поселяются в телах людей, неразумны в полном смысле слова. Ими правят вбитые в ДНК правила – выжить и размножиться. Когда паразит подчиняет зараженного, он просто сносит тому крышу, затирает нейронные траки, отвечающие за личность. Из-за этого превращающиеся люди сначала дико тупят, как и свежак из монстров. Потом, отключив мозг, паразит только и способен, что на примитивные действия. Но в это же время колония развивается, матереют зары и становятся умнее, даже находят способы совладать с энергией улья. Правда, из-за своего разума те обычно полезные, но однотипные, спрятаться или найти. Добраться до мяса или наоборот, уцелеть при выстреле из крупника. Мыслей у них не так много, а вот с иммунными все сложнее. Наш мозг подавил паразита, но он остался все тем же при своих первичных установках, то есть все те же выжить и размножиться, даже в такой неудобной тушке для этого, как ты или я. Потому он жаждет тебя защитить. заращивает раны, отращивает конечности и наделяет силой, ловкостью и прочими возможностями, включая дары. Но дар штука сложная, завязанная на энергетику улья. Его нужно развивать, точнее усиливать колонию. Для этого нужно меньше сидеть в стабах и больше бегать по другим кластерам. Даже монстры ворды собираются только потому, что начинают чувствовать энергетический голод. Паразит их сам гонит вперед, чтобы стать сильнее. Да и у иммунных такое часто наблюдается. Ни с того ни с сего срываются с насиженного места и бегут, куда глаза глядят. Без видимой причины. Ну и трясучка поражает тех, кто не хочет выбираться из табов И твой потенциал сейчас еще слаб. но в течение недели, даже если на стабе просидишь, он проявится. «И какой у меня дар будет? Полезный? Или у него?» пол кивнул на хитреца. В ответ старик снова засмеялся, но довольно, без злобы и сарказма. «Это самое смешное!» — вытер он проступившие слезы. «Идиоты везде такие идиоты!» Они верят в Бога и представляют, что великий сверхразумный старичок сидит на тучке и внимательно следит за их жизнью. Награждает за хорошие поступки и карает за плохие. А все несуразности списывают на испытания и экзамены. Попав сюда, эти идиоты просто меняют Бога на улей и ждут, что тот начнет думать и решать за них. Награждать и карать. Ну, на то они и идиоты. Им и мы в голову не придет, что можно просто настроить программу, которая будет работать за Бога, пока тот предается пьянству и разврату. Ну, или создает новый мир, получше Земли. Стикс, например. «А ты не перегибаешь?» – поморщился Пал. Он хоть и атеист, но чужие верования старался уважать. Это личное, можно сказать, интимное дело каждого. В его роте умудрялись уживаться атеисты, католики, православные и мусульмане. А тут прямо розжигом ненависти повеяло. «Нет», — ухмыльнулся Ромул, Идиот это диагноз. Не стань одним из них. Улью все равно, что думаешь ты. Как только колония получает достаточный потенциал для дара, она хочет тебя усилить, чтобы себя обезопасить». Теперь возникает вопрос, как? С монстрами все просто. Там в мозгах всего пара мыслей. Жрать это хорошо, а получать пули плохо. А с разумными все сложнее. Ведь телом рулит не колония. А тело сложная штуковина. Там работает мозг, что отдает команды различным железам. Те, в свою очередь, выделяют гормоны для усиления тех или иных возможностей. Адреналин или норадреналин для ярости или физических рывков. Дофамин для счастья и такое прочее. Вот и ждет колония на пике, когда появится триггерная точка. Видал я идиотов, что обладали несколькими умениями, и все из них почти бесполезные. Например, один мог сжигать микросхемы электроники или же будить всех в радиусе 50 метров, не проронив ни звука. А знаешь, как так вышло? Да просто на пике он разозлился на рацию, забарахлившую в важный момент из-за черноты, и пожелал, чтобы эта китайская хрень сгорела, и получил направленный М-импульс. А в другое время разозлился на напарника, проспавшего смену на посту. Зато теперь умеет будить всех. Как тебе умение? То есть для получения полезного дара нужно просто чего-то сильно желать, уточнил Пал. Ага. только нужно еще знать, чего желаешь и как это работает. Это только кажется легко. В все немного психи, потому эмоции и гормоны бурлят. Вот захочется тебе прикурить, когда нет зажигалки, и получишь умение высекать пламя щелчком пальцев. Малейшей яркой эмоции на пике хватает для колонии. И мой пик через неделю. Плюс-минус все зависит от того, как по кластерам мотаться будешь. Чем больше новых, тем сильнее подзарядка. Уже раз посещенный не дает такую прибавку. Ну и многое зависит от того, сколько иммунных на этом кластере. А почему ты так охотно делишься этим?» Подозрительно прищурился Пал. «Ты белый?» «И что?» «Тут есть система поверий. Идиоты хоть как-то стараются анализировать ситуацию и подбивать статистику. Новичкам принято помогать. а таким, как ты, особенно. Я красный, возможно, уже даже черный. Это во многом упрощает жизнь, но за все приходится платить. А я такой малостью могу смыть очень много своих грехов», ухмыльнулся Ромул. «И чем подробнее тебе все расскажу, тем больше мне простит Улей. Уже простил». Несмотря на некую благожелательность Ромула, Тропов покидал Лас-Вегас с огромным облегчением. Что-то в этом старике было от бешеного шакала. Слишком много ненависти, яда и чего-то очень липкого и нехорошего исходило от знахаря. Да и от всего этого стаба. Чтобы там наслаждаться хоть чем-то, нужно быть отмороженным ублюдком. Потому рык мотора спортивного авто, что разносился далеко по округе, уже не воспринимался так болезненно. Это скорость, что увезет его побыстрее от этого змеиного гнезда.